Глава 13 Еще вы думаете, было это еще в самом начале Мишки Япончика на Одессе. И знаете, что я вам скажу? Не такая уж он легендарная личность, этот ваш Миша. Басяк. А вот его из подручный, дружок, тот что Изи-майорчик. Он посерьёзнее будет. за все дела и обтяпывал, а Миша был так, красивая ширма в бакалейной лавке. Но опасались все, конечно, Мишу. Умел он, паскудник, себя подать. Умел жить красиво. Но знаете, как они грабили? Это же не грабеж, это песня. Вежливо, культурно. На вечерах и маскарадах появлялись в смокингах. А потом интеллигентам просили снять цацки. Вы застали япончика? Да что вы, япончика. Я застал царя Неп. При царе играл в Гранд Бристоле в оркестре. А прекрасных играл только в преферанс. Но преферанс по утрам не выпьешь, а вечером не поешь. А жаль. Мой преферанс, чтобы вы понимали, это Джоконда среди преферансов. Но кушать надо было. Так в то время я ходил с похоронным оркестром и играл, где что перепадет. Перепадало, конечно, немного. После революции люди не хотели красиво помирать. И тем более платить за то, чтобы красиво помирать. Глупцы. Но как же люди умели делать себе поминки при старом режиме? Это ж была такая музыка. Шопен на всю Одессу. Умирай хоть каждый день. Оркестр придет, отыграет со всей своей душой и скорбью. И никто из провожаемых не жаловался. Клиент всегда был доволен. А что, скрипка надрывается, скорбящие родственники плачут, покойно лежит довольный, только что руки нам не жмет. Того и гляди, обратно подымется. Красота! Вот так провожали в Одессе. Рождались, не знали. А помирали, вся персып с молдаванкой были в курсе. «Вот вы, молодой человек, вы хотите красиво умирать!» Я так задумался, что сначала даже не понял, к кому обратился мужик, сидевший через один стул от меня. На вид ему было лет шестьдесят, может, чуть больше. Уже привычный мужской типаж, которых в данном городишке полным-полно. легкий костюм, шляпа, хитрый взгляд и характерный говор. А еще ощущение, что стоит мне отвернуться, и в моих карманах исчезнет даже то, чего там нет. Ну или я в этом чудесном месте на берегу моря окончательно стал параноиком. Сообразил, что ответы ждут конкретно от меня, только когда почувствовал несколько внимательных взглядов, сосредоточенных на моей персоне. Да еще в комнате наступила гробовая тишина. Для этого города подобное вообще не свойственно. Здесь всегда кто-то о чем то говорит. В большинстве случаев громко и без остановки. «А?» Я поднял взгляд, которым последние минут пять сосредоточенно изучал пол и растерянно посмотрел на посетителей портняжной мастерской. И их, кроме меня, было еще трое. все таки надо признать, несмотря на достаточно тяжелое время, услуги портного пользуются нехилым таким спросом. Хотя, с другой стороны, я заметил, местные всеми правдами и неправдами стараются выглядеть бодро и жизнерадостно. Наверное, специфика отношения к жизни здесь такая. Вообще, за день, который прошел с моего первого посещения Иосифа, приёмная портнова немного изменилась. В ней по-прежнему имелась стойка, похожая на те, которые бывают в гостиницах. Схожести добавлял ещё круглый звоночек, предназначенный для вызова мастера. Но теперь для посетителей вдоль стены стояли несколько стульев. Видимо, после нашей насыщенной встречи Иосиф рассудил, что гораздо удобнее, когда все ожидающие на виду, в избежании сюрпризов. Вышел, глянул, понял. Оценил. А то мало ли, вдруг опять явятся гости с какими-нибудь лишними предметами в карманах. Как Миша Гольдман. Поэтому сейчас все четыре стула были заняты ожидающими. Включая меня. Только в этот раз я культурно поинтересовался, за кем можно занять очередь. Получил ответ, уселся и благополучно приготовился ждать. После содержательного разговора с тетей Мирой мои мысли постоянно крутились вокруг Маруси. Правда, уже не в том контексте, как было до этого. Я упорно поворачивал разными гранями все ситуации, связанные с данной особой. Хотел найти ниточки, за которые можно потянуть, чтобы распутать клубочек. В первую очередь, меня, конечно, интересовал таинственный любовник. И да, я однозначно уверен, что именно любовник. Однако ни кончиков, ни ниточек, ни клубочков увидеть пока не получалось, что сильно огорчало. Со всех сторон выходила какая-то муть. И еще один вопрос теперь категорически не давал мне покоя. Сонька с ее меченом прямо как муха зудела где-то в районе мозжечка Не складывался никак один маленький пазлик, хоть у бейся. Скрипачка сказала, что ее отправили встретить меченого, то есть капитана Волкова. Девчонка меня опознала сразу. Получается, ей как минимум рассказали приметы человека, которого она ждала, а то и показали фото. Но Сонька чисто теоретически работает на Батю. По крайней мере, тот факт, что она достаточно свободно раздавала указы его бандитам, говорит о многом. То есть, как ни крути, но батя тоже должен знать меченого в лицо. Однако не знает. Иначе не шмалял бы из своего пистолета в этого самого меченого. Дорогих гостей так не встречают. Да, я угнал эту чертову тачку и обломал батю с грабежом. Но когда мы встретились, он точно должен был повести себя иначе. Либо... Либо Сонька ошиблась. Честно говоря, такой вариант меня очень даже устроил бы. Но внутренний голос назойливо шептал. «Нет, товарищ Волков, не ошиблась, скрипачка. Ты и есть меченый. И бабосики в твоем чемодане неспроста. А еще шкатулка». «Вот ты чёрт! Я ведь совсем про неё забыл. Вернее, так зациклился на деньгах, что решил, шкатулка менее важна. А вдруг там какие-нибудь документы, к примеру?» Тогда выходит, нужно придумать, как ее вскрыть. Ключика нигде не обнаружилось, но я в конце концов нахожусь в городе, где на каждый квадратный сантиметр два вора и три бандита. Неужели не найду умельцев, которые откроют этот ларчик? Но опять же, с хрена Сонька омеченным знает, а бате нет. Странная история вырисовывается. Даже не так. Вообще все странно. И самой отправной точкой получается являюсь я. Если разберусь, кто такой этот волков и почему он меченый, можно будет раскручивать все остальное. В любом случае, кроме Соньки, Бати и Маруси с ее этим свертком оставался еще майор Сирота, который ждал от меня определенного результата. Да и кроме того, есть ощущение, что с начальником отдела по борьбе с бандитизмом сейчас лучше всего иметь дружеские отношения. Поэтому, позавтракав под умиленным взглядом Цили, я оделся для прогулки и отправился сразу к портному Иосифу в приемной которого теперь сидел, ожидая появления мастера. «Молодой человек, вы хотите помирать красиво?» — настойчиво повторил пожилой мужик, уставившись на меня круглыми совиными глазами. Он даже развернулся в полоборота и подался чуть вперед, дабы видеть мое лицо. «Вообще никак не хочу помирать», — вежливо ответил я и демонстративно принялся осмотреть в другую сторону. «В другой стороне, а именно по левую руку от меня», Сидела дамочка лет сорока. Заметив, что центром моего внимания стала ее персона, она приосанилась и распрямила плечи. Хотя на самом деле я вообще не имел в виду ничего такого. Я просто не хотел поддерживать разговор со знатоком красоты. Потому что в этом городе, если допустишь оплошность и вступишь в диалог, все, пиши пропало. Потом хрен вырвешься из этой вязкой паутины. К счастью, именно в момент, когда от соседки начало безбожно фонить флюидами женского интереса, дверь распахнулась, и в приёмную вышел Иосиф. День только начался, рабочий имею в виду, клиентов он ещё не принимал, а потому выглядел бодро и свежо, ровно до того момента, пока его взгляд не встретился с моим. «Опять-таки вы?» — спросил портной и резко загрустил. Всю его бодрость как ветром сдула. «Я даже боюсь представить, что случилось на этот раз. Вы увели бронепоезд? Тот самый, с которого Владимир Ильич звал нас всех в светлое будущее? Или, может, на башнях Кремля не хватает одной звезды?» «Вы мне льстите», — скромно потупился я. Судя по кислой физиономии Иосифа, он явно был не сильно рад клиенту в моем лице. Когда Иосиф вышел и увидел меня, он даже как-то нервно вздрогнул и попятился назад. Думаю, только сила воли, вкупе с нежеланием выглядеть посмешищем в глазах клиентов, удержали его на месте. Просто никто из присутствующих не понял бы, с какого перепугу солидный пожилой человек рванул прочь. «Что вы хотите?» — грустно спросил Иосиф. Остальных посетителей в этот момент он вообще не замечал. Смотрел только на меня. «Как что? Костюм, конечно?» Я поднялся со стула, развел руками и широко улыбнулся, демонстрируя дружеское расположение. Правда, боюсь, на мое расположение портному было очень даже все равно. Его взгляд отчетливо намекал, что самое лучшее расположение с точки зрения Иосифа, это когда мы с ним находимся максимально далеко друг от друга. Да сегодня один? Он вытянул шею, пытаясь разглядеть среди посетителей, которые скромно расположились на стульях Мишу Гольдмана. Потому как намекал вполне конкретно на то, что при нашей прошлой встрече тот явился следом за мной, да еще и с пистолетом. Конечно! Я улыбнулся еще шире. Это пугает еще больше. Ну, хорошо, идем. Иосиф кивнул головой в сторону той комнаты, где происходило главное действо партняжного искусства. Как идем? Моментально взвелась дамочка, сидевшая рядом со мной. Остальные тоже как-то напряглись. Все трое граждан, желающих получить услугу лучшего портного города, по очереди числились «Впереди меня». Естественно, столь вопиющее безобразие их возмутило. «Здравствуйте в окно! Йося, что за дела? Я сижу тут еще с вечера!» Возмущенная дамочка взмахнула руками, будто собиралась взлететь. Ее редикюль, который она нацепила себе на локоток, взлетел вверх, едва не съездив мне по уху. «Мила Никаноровна, не расчесывайте меня нерв!» Еще вчера вас тут не сидела, Вы вчера с Лидой Гойцман ходили до зяма Хромова, чтобы сделать себе лучшие боты в городе». Еще? женщина высокомерно фыркнула. «Каждая собака знает, что приехал сам Жуков». «Я извиняюсь, а что вам, Жуков? Ведь думаете, ему имеется дело до ваших ботов или до вашего платья? Поверьте, у Жукова со вчера совершенно другие интересы». Хмыкнул портной, а затем многозначительно покосился в мою сторону. «Мол, спасибо, товарищ Волков, что вы озадачились интересами Жукова». «Как? Иосиф, в нашем городе теперь такое количество военных, что я с минуты на минуту жду устройства семейного быту. Вы же знаете, мой Василий не вернулся с войны. А что такая одинокая женщина по нашим временам? Это ж чистые слезы. Иосиф, мне срочно нужно платье. В субботу в нашем парке будут танцы. И как я, по-вашему, пойду? Без платья?» «Мила Никаноровна, если вы отправитесь без платья, уверяющую, ваш семейный быт устроится быстрее, чем я сделаю стежок. Вы и до парка не успеете дойти. А у гражданина последний шанс. Ему срочно надо, и я вас уверяю, это такое, гражданин, что когда срочно надо ему, то лучше, чтобы его срочно стало и вашим тоже. Гражданин!» Иосиф сурово свел брови. «Не задерживайте!» Я вскочил на ноги и шустро нырнул в мастерскую. При этом успел заметить заинтересованные и внимательные взгляды остальных клиентов. Очень надеюсь, что это была лишь реакция на слова Иосифа, а не конкретное узнавание моей популярной со вчерашнего дня физиономии. «Ну и что? спросил портной, как только дверь мастерской за нами закрылась, отгораживая клиентов от святая святых. «Что ж вы заладили? Шо да шо!» — буркнул я, снимая на ходу пиджак, кинул его на вешалку, стоявшую в углу, а сам прямой наводкой двинулся к зеркалу. Там имелась небольшая конструкция, похожая на маленькую табуреточку. «Вставайте!» — Иосиф ткнул пальцем в этот мини-стульчик. «И штаны снимите!» «Да не стройте витсадцу! Что там может увидеть портной?» Мне нужны ваши мерки, а не ваши недостатки!» Я послушно забрался на подставку, расстегнул ремень, соображая, как бы подвести разговор к нужной теме, но так, чтобы это не выглядело подозрительно. «Я должен сообщить Иосифу, что меня интересует главарь кошек». Вернее, что я интересую главаря, но он об этом еще не знает. О задача Иосифа донести данную мысль бандиту, о поимке которого грезит сирота. «Так и снова задам вопрос. По какой причине мне досталась сомнительная радость соблюдать ваше лицо, товарищ артист? Хотя уж простите слово «лицо» использую приличие ради. Наблюдать приходится совсем другое». Портной с метром в руках подошел ко мне и принялся снимать мерки. Из-за этого я выселся над ним, как гулливер, И, признаюсь, говорить о лице при таком раскладе действительно неуместно. «А я вам в сотый раз повторяю. Хочу заказать костюм. Считайте, что причина в женщине. Очень приглянулась одна особа. Собираюсь пригласить ее на свидание через несколько дней. Нужен нормальный прикид». «То «Да что вы говорите? Как неожиданно! Кому же так не повезло? Скажите мне ее имя и отправлю соболезнования». Если вы продолжите, как начали, то она очень скоро станет сдовой. Неужто дочери Миры Соломоновны? Не вертитесь, товарищ артист, а то я могу воткнуть вам булавку не в самое приятное место. вы хорошо осведомлены, — ответил я, пялясь сверху на Иосифа, который корячился вокруг меня, снимая мерки. Буквально вчера вам ничего не было обо мне известно, а сегодня уже знаете, где я живу. Конечно, же особо отличились, за вас теперь многие интересуются. А у некоторых имеется мнение, что вы далеко не тот дурак, каким сами себя представляете. Скажу больше. У некоторых имеется мнение, что вы устроили показательные представления. Цирк с клованами. Вопрос в том, кто на арене веселил зрителей. И знаете, товарищ артист, мой опыт, который не маленький, подсказывает, что вас среди тех клоунов не было. Вы же до старого Иосифа потому и пришли, верно? «Да ё-моё!» вздохнул я. Все-все-все, не терпите себе последний нерв и не делайте на свое лицо невинность. Иосиф все понял. Мы шьем костюм для мамы. Увлечены, Сылья хорошая девушка. Не глупая, хозяйственная, добрая. Я сам бы взял ее в жены, если бы не мой возраст, но хотите, расскажу вам одну историю? Давайте. Я согласился по двум причинам: во-первых, портной Йоси очень непростой тип. Если он решил рассказать мне какую-то историю, значит, это точно имеет смысл. История будет содержать в себе какое-то разумное зерно. Или совет. Во-вторых, я уже научился понимать местных. Он спросил моего согласия чисто ради проформы. Даже если бы я отказался, один черт портной рассказал то, что задумал. Один шустрый поц ухитрился залезть в клетку с тиграми и подергать их за усы. И вы знаете, он сделал это так быстро, что тигры не успели его съесть. На второй день пот снова решил, чего бы и нет, когда можно «да». Но в этот раз тиры были готовы. Не успел нагляд забежать в клетку, как они набросились и порвали его. Понимаете, о чем речь? «Если честно, не очень», — искренне ответил я. «Ваша притча — это немного не то, чего от вас ожидал. Гражданин артист или Денис Сергеевич, как вам удобно? Так и вот что скажу». Вы можете втирать мне тут за женщину и даже, если хотите, сразу за пятерых. Но старый Иосиф знает эту жизнь. Зря вы не верите. Я знаю, что вы пришли ко мне не ради костюма. Черт. Ладно, подождите, не тыкайте ваши булавки, а то и правда куда-нибудь не туда. Махнул я рукой, демонстрируя решительность. В принципе, сирота сразу говорил, что ломаться надо недолго. Думаю, я достаточно повыпендривался, изображая невинность поэтому подтянул штаны и слез стало, чтобы стоять с портным лицо к лицу. «Да, вы правы. Я хочу в этом городе провернуть одно большое дело. Но человек приезжий, без связи и помощи, не справится. Был расчет на Мишу Гольдмана. Я же не знал, что он завязал. Миша, как вы понимаете, выпал из списка. Батя? Да, я в его банду попал с целью понимания, можно ли договариваться с его людьми о большом деле». И поверьте, оно реально большое. Там такой куш. В общем, не об этом сейчас. Батя меня разочаровал, но то, как действовали ваши друзья... Понимаете, да? В общем, я бы хотел снова встретиться с ними, но теперь без Миши и без лишнего внимания. Нужно обсудить кое-что. «Ну вот!» — взмахнул руками Иосиф. «Я таки сразу вам про то и говорил! А вы ломались, как институтка!» «Слушайте меня внимательно. Не что разговор состоится, и вас лично сопровождать не буду. Не тот случай. Вчера, благодаря вам, мы имели серьезные обстоятельства. Пришлось торопиться. Сейчас другое дело, но...» Портной замолчал, оглянулся на дверь, потом поднес указательный палец к губам и на цыпочках прокрался к выходу. Постоял, послушал, а затем, успокоившись, снова вернулся ко мне. «Вам-таки нужен Лёник из кинотеатра!» по прозвищу Ван Гог. «Ван Гог?» — переспросил я. Показалось, что ослышался. Так и да. Это из-за отсутствия одного уха. На фронте осколком граната оторвало. Командир прознал, что Лёня хорошо рисует. А он еще тощий и в кустах незаметен. Отправили Лёняка в тыл к немцам срисовать позиции и другие нужные детали. Он так увлекся своим любимым делом, что не заметил, как фрицы сзади почти по плечу его хлопают. В общем, фрицы фрицами, а граната весомый аргумент. Их-таки у Лёника было аж две. Ноги он унес, и другие части тела тоже. А вот ухо отсекло. В штабе вначале хотели его расстрелять, чтобы не мучился без уха. Но потом Лёник по памяти нарисовал все до мельчайших деталей. Планшет он посеял по дороге. Ему разрешили медсанбат и спирту, а потом даже комиссовали, потому как Лёник после этого еще и косить начал одним глазом. А кому косоглазый солдат нужен? Только патроны переводить. Но рисовать не бросил. Закроют один глаз, и портрет за полчаса наваляет. Так, но мне не нужен портрет. Конечно, зачем вам портрет? А вот дяде Йосиф срочно надо заказать портрет племянницы. Так и скажите Ленику, он вам поможет. И станьте уже взад, я закончу с мерками. Потом отправляйтесь до нашего кинотеатра и найдите Леника. И не спрашивайте, почему старый Йосиф вам помогает. Ему таки самому интересно, что из этого выйдет.